Глава 75. -я. Факультет, с которым шутки плохи. Перед пещерой Ван Буэлэ в позе лотоса сидели дюжины студентов факультета просветления Дао. С небывалой решимостью и упорством они сверлили взглядом дверь пещеры, где сейчас стоял Ван Буэлэ. Понаблюдав за ними какое-то время, он почесал затылок. «Как неблагоразумно. Я отвесил им всего пару подзатыльников, но их количество увеличилось с семи до нескольких дюжин». Чувствуя подступающую головную боль, Ван Буэлэ вернулся в пещеру Бессмертного. «Плевать, просто буду игнорировать их!» Фыркнув подумал он. «Не будут же они сидеть там вечно!» Своё раздражение Ван Буэлэ решил снять медитацией и культивацией. В пещере Бессмертного ему можно было не беспокоиться о том, что творилось снаружи. Уединение продлилось две недели. Ван Буэлэ закончил культивацию в отличном настроении и открыл дверь. В этот момент его глаза стали размером с блюдца. Несколько дюжин студентов факультета просветления Дао всё ещё сидели снаружи. Теперь они не только медитировали, некоторые что-то ели. Эта сцена выбила землю у него из-под ног. Судя по всему, они решили всерьёз здесь обосноваться. Это немного напугало Ван Бууле, особенно когда они принялись буравить его взглядом. Ван Бууле опять начала болеть голова, но сдаваться он не собирался. То, что студенты факультета просветления Дао пытались оказать на него, главного префекта трёх кафедр факультета хромического оружия, психологическое давление, вызвало у него презрительную усмешку. Сложив руки за спиной, он двинулся вперёд. Вот только за ним незамедлительно последовали студенты факультета просветления Дао. Когда Ван Буэлэ шёл, шли и они. Когда он останавливался, они тут же рассаживались под лотоса и удостаивали его тяжёлым взглядом. Вскоре Ван Буэлэ начал казаться будто он сходит с ума. Что бы он ни делал, куда бы ни направился, эти ребята всюду за ним таскались. Они ходили с ним даже на занятия. Учителя никак не препятствовали им находиться в лекционном зале. Ван Буэлэ всё больше и больше злили студенты, которые постоянно наблюдали за ним и медитировали. «Когда вы уже прекратите?» – не сдержался Ван Буэлэ. прилепли как банный лист!» Несколько дюжин студентов ехидно ухмыльнулись – И громко объявили: "Мы постигаем дао". Это ещё сильнее взбесило Ван Була. "Я предупреждаю, в ваших же интересах уйти по добру поздоро. Тогда я отвесил несколько затрещин, но если выведите меня, то этим дело не ограничится". Ван Було уже предупреждал их, но его преследователи это не особо беспокоило. Да и сейчас в их глазах без труда угадывался безумный блеск. "Давай, если посмеешь тронуть нас, то узнаешь, какие последствия ждут тех, кто пытается помешать постижению Дао. Ван Буле, если ты не ударишь нас, то ты не мужчина! Бей в голову! Чем сильнее, тем лучше!» Студенты факультета просветления Дао разразились криками. Ван Буле сделал глубокий вдох, он уже раньше сталкивался с безумцами, но чтобы с такими... Студенты факультета просветления Дао обступили его, при этом продолжая смотреть на него как сумасшедшее. Участники факультета дхармического оружия быстро ретировались на безопасное расстояние, где продолжили дискуссию. «Какая же далась от главного префекта? Только он не боится дать отпор этим типам с факультета просветления Дао!» «Не увидишь такую сплочённость, как у факультета просветления Дао!» Пока студенты факультета дхармического оружия негромко переговаривались, Ван Буалэ в ярости посмотрел на обступивших его людей. «Вы действительно думаете, что я не посмею поднять на вас руку?» Ван Буэлэ включил кольцо-передатчик и вызвал Люда Убиня. Тот очень не хотел выполнить полученный приказ, но всё же привёл с собой целую группу арбитров. До них сразу же долетел приказ Ван Буэлэ. «Прогоните нарушителей спокойствия с факультета хромического оружия и больше не пускайте их сюда!» Люда Убиня и остальные арбитры переглянулись. В итоге они стиснули зубы и бросились вперёд. Они не стали атаковать их, с другой стороны, на их стороне было численное преимущество. В итоге ему удалось прогнать с горы несколько дюжин студентов факультета просветления Дао, только после этого Ван Буэллоу успокоился. «Хотите противостоять мне?» Крайне довольный собой, Ван Буэллоу сложил руки в замок и двинулся к пещере духовной печи. Он считал, что весьма поднатарел в плане переплавки дхарамических артефактов, поэтому достал перчатку, снятую из тела старика в «Это по-настоящему могущественное сокровище. Надо немного его доработать». Добавить полость для яда и функцию самоуничтожения на экстренный случай. Тогда оно станет ещё сильнее. В долгожданной тишине он занялся своими делами. К сожалению, вскоре спокойные деньки подошли к концу. Через три дня во время переплавки тхермических артефактов он получил от Люда Убиня голосовое сообщение. «Главный префект, всё плохо. Их тут сотни. С факультета просветления Дао пришли сотни людей. Мы не смогли их остановить. Они направляются к вам». Из рук Ван Буэлэ выпал тхармический артефакт, при этом чуть не взорвавшись. Резко вскочив, он пулей вылетел из пещеры Духовной Печи. Неподалёку он увидел шумную толпу в несколько сотен студентов факультета просветления Дао, которые приближались к нему. «Небеса! Что им нужно на этот раз?» Ван Буэлэ стало не по себе. Он попытался сбежать, но их было слишком много. У кого-то оказалось достаточно хорошее зрение, чтобы его заметить. После его крика остальные тут же побежали за ним. В какой-то момент они рассредоточились, чтобы быстрее найти свою жертву. Студенты факультета хромического оружия тоже отметили увеличившееся количество студентов с другого факультета на своей горе. Даже старшие студенты никогда не видели ничего подобного. Главный префект опять наломал дров. В этот раз всё очень серьёзно. Из всех людей академии он перешёл дорогу этим психам. Никто в здравом уме не станет связываться с факультетом просветления ДАО. Ван Буэлэ чувствовал бессилие. Преследователей было слишком много. Вскоре его обнаружили. Студенты факультета просветления Дауни стали бросаться на него или что-то кричать. Они молча смотрели на него. Куда бы он ни отправился, они следовали за ним. Бураве его спину, они искали просветление. Это продолжалось ещё три дня. Наконец, Ван Буэлла оказался на грани нервного срыва. Ничего удивительного. Студенты факультета просветления Дао ходили за ним всюду, включая туалет, куда быстро набивались люди и рассаживались по позе лотоса, ища просветления. Если Ван Бэуэлэ задерживался там по какой-то причине, то количество преследователей возрастало до сотни, что вполне логично выводило его из себя. «Это уже ни в какие ворота не лезет! Это вообще факультет? Как по мне, это настоящая преступная шайка!» Ван Бэуэлэ резко натянул штаны, Он не хотел ни атаковать, ни прогонять их из страха, что на следующий день за ним явится уже весь факультет просветления Дао. В конечном итоге Ван Буэлэ приобрёл побольше съестного и вернулся в пещеру Бессмертного. Он собирался несколько месяцев провести в уединении в надежде, что преследователям надоест стеречь его пещеру. Через несколько дней Ван Буэлэ понял, как сильно ошибался. Похоже, ребята с факультета просветления Дао раскусили его замысел, или были хорошо знакомы с тактиками своих жертв, через несколько дней они привели ещё сотню людей. Возросшая толпа вновь обосновалась у пещере Бессмертного Ван где пытались найти просветление в Дао. Ван Бууле не ожидал такого. Ещё через 10 дней их численность вновь возросла. Теперь они начали разбивать палатки рядом с пещерой Ван Бууле. Пока Ван Бууле находился в состоянии шока, новости расползлись по всей Академии и просочились в духовный интранет. Эта история стала самой горячей новостью в сети. Уже два месяца прошло. Никто не хочет связываться с факультетом просветления Дао. В этот раз Ван Буэлэ так легко не выпутается. Всё началось с того, что Ван Буэлэ увёл девушку одного студента с их факультета. Во всяком случае, я так слышал. Небывалая активность в интернете побудила маленького Дао начать стрим. Каждый день он с камерой приходил к лагерю, разбитому на факультете хромического оружия, и начинал оттуда вести трансляцию. Изначально он планировал запечатлеть унижение Ван Боуэлэ и его недовольное лицо, но со временем план изменился. В чате то появлялся, то исчезал загадочный богатей по имени Папочка Президент Федерации. Каждый раз он оставлял больше десяти ракет, маленький Даос давно окрестил его одним из своих самых главных спонсоров. И этот спонсор по непонятной причине не любил факультет просветления Дао, чтобы не лишиться потока приходящих от него ракет, он решил сменить угол освещения конфликта и начал сообщить обо всех необоснованных действиях факультета просветления Дао. Хотя не все студенты смотрели его шоу, многие в той или иной степени становились жертвами факультета просветления Дао и их пассивной агрессии. Они заходили в чат под анонимными аккаунтами и высказывали, что они на самом деле думали о факультете. К сожалению, стрим прекратился через четыре дня. В тот день снаружи жилища маленького Даоса появились пятеро студентов факультета просветления Дао. Они сели на землю и смотрели на предмет своего просветления. Только когда маленький Даос пообещал больше не включать стрим, они оставили его в покое. И вправду, никто не хочет переходить дорогу факультету просветления Дао. Со вздохом заключил маленький Даос, галядина факультет хромического оружия, он впервые посочувствовал Ван Булы.